Глава одиннадцатая Воспользовавшись тем, что Лапуля бросилась к плите, где на горелке скворчала сковородка, мы с Димоном, Бачком, словно партизаны, отползли в его комнату. Кто такие клешненогие? спросила я. По мнению Лапули, так научно называются крабы, еле слышно ответил Димон. Ух, я объелся. А кто такая старшая мать сына брата Вити? И она же, отец Сергея и бабушка Анны? «Так не бывает. Человек либо мужчина, либо женщина». Димон со стоном положил ноги на журнальный столик. «Старшая мать — это первая жена отца Вити. Она родила Олега. А Витю произвела на свет Настя. Очень тебя прошу, не ищи никакого смысла в словах Лапули. Она часть предложения произносит про себя». Вот и получилось, что Оля – отец Сергея. На самом деле она хотела сказать у первой жены моего мужа Виктора, матери его сводного брата Олега, той, что потом расписалась с Сергеем и стала бабушкой его внучки Анны, аллергия на крабы, поэтому она и швырнула в меня кастрюли из гаспачо. Всем известно, что этот суп подают с моллюсками, ясно? «Не получается», – замотала я головой. «Как первая жена Виктора?» «Может быть, матерью его сводного брата, и уж тем более бабушкой какой-то Анны». Димон прикрыл глаза. Если отбросить глупый стереотип, будто под венец надо идти один раз и навсегда, то все складывается. Оля расписалась с Витей, пожила с ним пару лет, развелась и пошла в ЗАГС с бывшим тестем. От него родился Олег. «Ага», — сообразила я. «Второй брак у Оли тоже не задался». Она ушла к Сергею, которому в тот момент исполнилось 65 лет. У мужика есть внучка, Аня. Ну как, сошёлся пазл? «Вроде да», — без особой уверенности ответила я. Димон с упоением зевнул. «Ещё раз советую, пропускай все речи Лапули мимо ушей, не вдумывайся в них, и ваши отношения станут идеальными». «Можно войти?» — донеслось из коридора. Мы не успели ответить, дверь распахнулась и в кабинет влетела Лапуля. «Хочу спросить, можно?» «Конечно, дорогая», — кивнул Димон. Гостья шлёпнулась на диван. «Танечка на диете, но ты почему не захотел поесть?» «Больше не влезла», — признался хакер. «Димулечка, ты на меня обиделся?» — заныла Лапуля. «Нет, солнышко», — улыбнулся он. «Я что-то не так сказала?» — испугалась Барби. Все отлично», — прогудел компьютерщик. Лапуля прижала ладошки к щекам. «Вот. Не хочешь признаться? Я чего-то не сказала? Ты ожидал каких-то слов?» «Нет, рыбонька», — уже с меньшим энтузиазмом отозвался хозяин квартиры. «Так я и знала», — зашмыгала носом Лапуля. «То ли что-то сказала, то ли не сказала, а Димулечка надулся, или я что-то сделала?» «Ничего ты не сделала», — попытался утешить ее хакер. «Вообще?» — перестала кукситься Лапуля. «Абсолютно», — заверил коробок. Мне оставалось лишь слушать их бессмысленный диалог. «Совсем-совсем?» — уточнила куколка. «Совсем!» — кивнул Коробков. «Но не совсем-совсем!» — насторожилась Барби. Димон погладил ее по голове. «Совсем-совсем!» «Если я совсем-совсем ничего не сделала, то, наверное, ты разозлился на то, что я совсем-совсем ничего не сделала? Что мне надо сделать?» — захныкала Лапуля. «Ничего, котик!» — скрипнул зубами Димон. «Совсем-совсем ничего?» «Совсем-совсем ничего», — слишком громко выпалил хакер. Лапуля сжалась в комок. «О, ты начал разговаривать в полный рост? Солнышко, Заинка котенька скажи честно, что я не так совсем-совсем ничего-ничего не сделала?» Я тихонечко хихикнула, услышав заявление про разговор в полный рост, а Димон ответил, «Лапуля, уже поздно, я устал, давай завтра договорим». «Так я и знала!» — в полном отчаянии заломила руки девушка. «Ты таишь на меня обиду, Димочка! Жучок, ненаглядный червячок, родненький! Открой душу, я мигом исправлюсь!» «Ну что не так? Я плохо посолила ужин? Не прожарила до готовности?» «Еда супер!» — проскрипел Димон. «От меня гадко пахнет!» — резко сменила тему Барби. «Ты издаешь офигительный аромат!» — заверил хакер. «Я потолстела?» Надела платье противного цвета? Босоножки не подходят по стилю? Скажи, миленький, Задергалась Лапуля. Коробок закрыл глаза. Похоже, он с огромным трудом удерживается от желания заорать в полный рост. Солнышко, молчи громче, взмолилась Лапуля. Мне надо знать, что ты внутри себя думаешь. Вот тут я поняла, наконец, по какой причине родственница Виктора запустила в Барби кастрюлю из гаспачо. Наверное, это декольте осенила Лапулю. «Я слишком откровенно оделась. Побегу, накину кофту. И ты улыбнешься. Вау, кофта!» Бровки Лапули сдвинулись. «Танечка, а где моя побритая одежда?» Я решила воспользоваться моментом и увести красавицу подальше от затюканного ею хакера. «Наверное, уже постиралась. Пошли, проверим». Барби моментально забыла про коробка и поспешила к двери. Радовалась Лапуля так же бурно, как и расстраивалась. Едва я вытащила из барабана кофту, как девушка захлопала в ладоши. а, а Лучше новенькой, мягонькой, уютненькой, без катышков. Танечка, ты умница, кисонька-заинька-пусенька. Но она мокрая!» «Конечно», — кивнула я. «Нельзя шерстяное изделие сушить в центрифуге. Оно может сесть на пару размеров». «Не могу же я носить влажную одежду», — расстроилась девушка. «К утру высохнет», — пообещала я, пристраивая шмотку на специальную вешалку. А поскорее нельзя, надулась лапочка. Можно вынести на свежий воздух предложила я. На балконе натянута веревка. Нет, отвергла мое предложение Барби, сейчас в моде свинский грипп. еще заболеет, кашлять начнет. Я покосилась на кофту. Интересно, каким местом она может издавать звуки, однако лапуля действительно мастер воздействовать на собеседника. Меня не поразили ее слова о том, что кофточка подхватит вирус. Удивила, так сказать, техническая деталь. То есть я допускаю возможность инфекции у шмотки и хочу лишь понять, откуда вырвется натужный кашель. «Ой!» — обрадовалась вдруг лапуля. Вспомнила, а Нисим так всегда носки сушил. Побегу. «Поспеши, дорогая», — сказала я. Барби, веселая, словно щенок, получивший в свое полное распоряжение хозяйскую гостиную, улетучилась. Я пошла в спальню, по дороге засунула нос в комнату к Димону. Обнаружила его спящим на диване, дотащилась до своей кровати, легла, натянула одеяло, поудобнее устроила голову на подушке, свернулась калачиком и услышала шепоток Лапули. «Танюсечка, открой глазки!» «Что случилось?» — пробормотала я, надеясь, что уже заснула и общаюсь не с реальной девушкой, а с собственной фантазией. «Моя кофточка!» — захныкала Лапуля. «Мой баран-меренос, совсем без катышков, миленькая, нежная». «Что случилось?» — повторила я, садясь в постели. Увы, Лапуля была не глюк, и она дрожала от волнения. «Не могу объяснить», — залепетала девушка. «Она ушла в астрал». «Куда?» — переспросила я. «Слово смерть очень страшное», — поежилась красавица. «Предпочитаю его не произносить. Кофточка ушла в астрал, так деликатнее». Вот Насти не нравилось это выражение, она меня дурой обзывала. Но я не обижалась, собственное мнение надо отстаивать, когда оно отстоится, тогда всем станет понятно. Да? Вещь не может умереть, вздохнула я. Почему? — заморгала Лапуля. Она неживая, продолжала я глупый разговор. Из барана мериноса сделано, — схлипнула Лапуля, — а он одушевленный. Пожалуйста, помоги ее оторвать. Я поняла, что спокойно заснуть не удастся, и потянулась за халатом. При своей карамельно-кукольной внешности Лапуля обладает завидным умением упорно добиваться своего, лучше пойти с ней, иначе она до утра простоит у меня над душой. Где кофта? Наверное, слишком резко спросила я, очутившись на кухне. Там шепнула Лапуля и ткнула пальцем в кухонный шкаф. Я открыла дверцу, обозрела тарелки и сказала: Здесь посуда. «Рядом», — добавила Барби. «В СВЧ-печке?» — ахнула я и нажала на хромированную кнопку. Перед глазами возникла странная кучка, издающая малоприятный запах. «Ты решила высушить кардиган в СВЧ-печке?» — недоумевала я. «Анисим всегда туда носки клал», — схлипнула лапуля. «Кто такой Анисим?» — от изумления задала я не только глупый, но и опасный вопрос. Лапуля не приминула воспользоваться моей оплошностью. Жених Карины, которая разводит пингвинов. Милые, милые, милые, но очень прожорливые. Я попыталась отодрать руины кофточки от стеклянной подставки и машинально согласилась. Пингвины впрямь очаровательны. «Это про Карину», — встрепенулась Лапуля. «Она здорово рыбу ловила, долбанет плавником, и акула в коме». «У Анисима носки оставались целыми», — запоздала удивилась я — решив по совету Димона не реагировать на загадочные высказывания Барби вроде слов про женщину Карину, которая имеет плавники. «Они плавились», — деловито ответила Лапуля, — «всегда превращались в кашу. Из-за этого кара от мужа ушла. Я бы тоже расстроилась. Вся зарплата на новые носочки уходила». Зачем он тогда их в СВЧ-печку совал? Я искала рациональное зерно в действиях незнакомого Анисима. Ответ сразил меня на повал. Чтобы их высушить, когда мокрые в ботинках противно. Я швырнула в мойку прозрачную подставку и спросила, он дурак? Нет, запротестовала Барби. Он надеялся, что носки сейчас умерли, а в следующий раз останутся живы, как спортсмены. Причем здесь спортсмены? Ощущая головокружение, простонала я. Всякие там гимнасты. Сначала ничего не умеют, падают, косолапенькими выглядят. Потом тренируются, тренируются, тренируются и... опля! Оп «Олимпийский чемпион», — выстроила логическую цепочку лапуля, «с носками рано или поздно должно то же самое случиться. Портятся, портятся, портятся, опаньки, и сухие, красивые вынимаются». Но у Анисима ничего не получалось. Потом Кара его бросила, и мы с ним перестали общаться. Грустная история. В браке главное взаимопонимание и уважение. Я Каре не говорила, когда она к маме уехала. «Заинька, котенька, подумай, всю неделю до завтрашнего дня поразмышляй. «Анисим — шикарный парень, прости ему носки, ты сама не идеал, любишь спать с миксером». Вдруг он включится и Анисиму того самого вроде э, отрубит. Он же не злится, просто натягивает хоккейную форму и баиньки. Но нет, она его бросила. Конечно, тут же Аня появилась и подобрала. не разборчивая ей по скрипке сушит Анисим носки ест их с кетчупом или книги им вслух читает. «Был бы мужик!» «Но это неправильно, верно?» Я, пошатываясь, пошла к двери, но на пороге притормозила. «Лапуля!» «Аюшки!» — нежно отозвалась Барби. «Одного не пойму. Если ты видела, что носки Анисима превращаются в запеканку, почему решила воспользоваться его наработками и засунула кофту в СВЧ-печку? А вдруг бы она высохла? С носочками не срослось, а с ней получилось бы...» — заморгала Лапуля. Они сим, как все мужчины, умный, он не зря печечку использовал». Убитая наповала этим аргументом, я вернулась в спальню и, наконец-то, благополучно заснула. На следующее утро Числав встретил меня с самым угрюмым видом. Печать на теле Осипа полностью совпадает с отметиной на трупе Елизаветы. «Кошмарова убили той же ручкой?» — уточнила я. «Да», — кивнул босс, «и ее в хранилище не нашли». «То есть как?» — обомлела я. «Исчезла», — мрачно сообщил Числав. «В описи присутствует, а в коробке ее нет». «Значит, кто-то утащил опасную вещь?» — пробормотала я. Шеф взял со стола скрепку и начал ее разгибать. Логичный вывод, но взять ручку некому. «Никогда не задумывалась, куда деваются улики после того, как дело завершено», — призналась я. Числав отшвырнул испорченную скрепку. «У нас свой порядок». «Тебя пока не заставляли оформлять бумаги. Член бригады должен проработать 6 лет, чтобы самостоятельно заниматься документами. Твои дела обрабатывал либо я, либо Дима. Все складывается в ящики, составляется, описи относятся Горыночу. Тот присваивает коробкам номера, отмечает их в книге и ставит на стеллаж. У Горыныча муха мимо носа не пролетит. Иногда приходится поднимать старые бумаги, и всё всегда было на месте». «Когда появилась возможность сделать анализ ДНК, к нам обратилась...» «Ирина Викторовна», — кивнула я. «Она много лет твердила, что ее муж, обвиненный в убийстве, невиновен. Ты отдал на экспертизу стакан, найденный на месте происшествия, и выяснилось, что на нем есть следы слюны женщины». «Верно», — вздохнул Числав. «У Горыныча идеальный порядок. Ничего не пропадало». «Ты точно помнишь, что клал ручку?» — на всякий случай спросила я. Босс не обрадовался моему вопросу. «Тут надо опираться не на мои воспоминания, а на документы. В описи она указана, значит, ей следует там быть, а ее нет». «Фатима совершенно уверена, что отметина идентично, гнула я свою линию». «Стопроцентное совпадение», — буркнул Числав. «И как она сравнила синяки? С чем? Ручки-то нет?» — не успокаивалась я. «Есть фото синяка Лизы», — пояснил шеф. «Дальше продолжать?» Или ты уже догадалась, с чем сравнивали?» Я подошла к большой доске и взяла фломастер. «Если печать одна и та же, значит, Осипа убил тот, кто украл ручку». «Возможно», — согласился Чеслав, «Но вор мог продать ее. «Если мы отыщем мерзавца, выйдем на убийцу», — не сдалась я. «Ты положил ручку в коробку и сам отнёс улику в хранилище». «Так», — кивнул шеф. Горыныч ее взял и похоронил на полке. «Точно», — подтвердил босс. «Возникают два предположения», — осторожно сказала я. «Печать похитил либо ты, либо Горыныч. Третьего не дано». «Где находится хранилище?» Босс ткнул пальцем в пол. «На минус первом этаже. Как туда попасть?» — наседала я. Числав встал, открыл тумбу стола и достал оттуда пластиковую карточку. «Пошли».